Глава четвёртая. Имя. Артур Волков был зол, даже больше, чем когда какой-то идиот подрезал на повороте его крузак, в тот момент, когда его дочь мирно спала в детском кресле на заднем сиденье. У вас перед носом мои права. Так к чему эти вопросы? Голос хриплый, насмешливый и ленивый. Артур уже не в первый раз в отделении, правда, теперь вовсе не за мелкое хулиганство их накрыли неожиданно. Вооружённый отряд ворвался в помещение прямо посреди боя, положив всех. И посетители, которые сделали ставки и с нетерпением ждали развязки, и самих бойцов, которые были так увлечены на ринге, что не сразу заметили, что что-то не так. Наверняка место сдала какая-то крыса, и если стукача найдут, то Артур не позавидует ему. Имя словно заведенный повторяет лейтенант и артур закатывает глаза разваливается на стуле и кривится от боли бой и так был жёстким удача явно была не на его стороне а потом ещё и эти с погонами добавили слушайте у меня дочь в детском саду её некому забрать не могли бы вы отдать мой телефон на минуту всего один звонок Он как может сдерживает свою ярость, пытаясь казаться вежливым. В первую очередь нужно позаботиться о Лизе, а потом решать остальные вопросы. Но его терпения надолго вряд ли хватит. У него вообще его нет, если о том пошла речь. С того дня, как жена Волкова умерла, оставив после себя разбитое сердце, дыру в груди им маленького грудного ребёнка, он изменился до неузнаваемости. Из-за романтика и мечтателя Артур превратился в циничного и яростного мужчину, который вымещал свою боль и злость на судьбу с помощью боёв без правил, которые ещё и приносили немалые деньги. Столько он продавцом автозапчастей вряд ли бы заработал, и самое лучшее дочери дать не смог бы. Правда, в этом всём есть и существенный минус, и именно сейчас он находится напротив Волкова. Имя, с нажимом произносит толстяк и Артур сдаётся. Надеюсь, что после этого ему всё же отдадут мобильник. Мы Волков Артур Сергеевич. Кладёт руки на стол и с тоской смотрит на наручники. Неудачный выдался вечерок. День ото рождения. Можно я сам заполню эту анкету? Так будет быстрее. Нетерпеливо спрашивает он, меняя положение на стуле. Гражданин Волков У нас есть определённая процедура. Не препятствуйте работе следствия, иначе проведёте здесь несколько месяцев. Угроза сработала. Он не может позволить себе пробыть здесь даже одну ночь, не то что несколько месяцев. К тому же Рустам наверняка уже ведёт переговоры с ментами, чтобы выкупить его. Лучшего бойца он точно не оставит в обезьяннике. Судьи мастера ранее были. Нет. Лейтенант медленно выводит ручкой по бумаге, записывая информацию. А Волков не может найти себе места. Костяшки сбиты в кровь. Лицо горит от ударов. Рёбра наверняка сломаны. Но это боль не что в сравнении с тем, что где-то там осталась его дочь. Одна, в детском саду, посреди ночи. И о ней некому позаботиться. Что, если ему сегодня не удастся выйти отсюда? В эту минуту он винил себя за то, что не принял предложение на Зойлевой соседке этажом ниже забрать Лизу из садика. Чтобы отделаться от неё утром на стоянке, он сказал, что допоздна будет торчать на работе, из-за чего не сможет с ней поужинать. И даже почти не соврал. «Поставьте свою подпись вот здесь», — указывает ему лейтенант. «Теперь мне дадут телефон». Черканов быстро ручкой в документе спрашивает Артур. Оведите его. Не давайте следующего. Игнорирует вопрос Билецкий, кивком указывая конвоиру и вызывая в душе Волкова бурю возмущения. Что? Подождите. Я имею право на телефонный звонок. Эй, вы нарушаете закон. Повышает голос Волков, уже не сдерживаясь и дёргается в сторону Пузатова, угрожающе нависая над ним, за что получает удар дубинкой по рёбрам. У меня дочь одна осталась. Дайте мне этот грёбаный телефон. Он отбивается от чуплого парня в форме, и лейтенанту приходится вызвать ещё несколько парней, чтобы справиться с ним. Посидишь несколько деньков в обезьяннике вместе со сбродом. Сплёвывает на грязный пол Белецкий и смешно подпрыгивает на месте, когда Артур неожиданно силой ударяет по стальным прутьям. Если с моей дочерью что-то случится, ты пожалеешь. рычит в его сторону. А потом резко затихает и плюхается на жёсткую скамью у стены. Закурить есть что? спрашивает у грязного бездомного в лохмотьях, которого повязали Бог знает за что. Он отрицательно мотает головой, отодвигаясь подальше от Артура, аж на самый край. А Волков тяжело вздыхает, поглядывая в сторону выхода. Чёрт, бесчувственные крысы. Он не курит тоже почти 6 лет. С того момента, как Жанна сообщила ему о своей беременности. А вот сейчас впервые жуть как захотелось. И нервы унять, и руки чем-то занять. Потому что места себе найти не может, думая о своей крошке. Что делают в детском саду в случае, если родители не приходят за детьми? Артур не знал ответа на этот вопрос, поэтому сходил с ума. Да. Время от времени бил пустой бутылкой наединой в углу, по железным прутьям решётки и орал, пока у кого-то из ментов не заканчивалось терпение, и ему не преподавали урок правильного поведения, угрожая посадить по всем статьям. Но это его нисколько не пугало. Больше всего на свете Артур боялся лишь одного потерять свою дочь. Время для Волкова тянулось безумно медленно. Хотелось выть от отчаяния особенно когда он понял, что выпускать его никто не собирается. Злость от бессилия накатывала волнами, желая вырваться наружу. Сбитые в кровь кулаки саднили, но ему было мало. Бездомный улёгся прямо на пол, как можно дальше от Артура. Ему же не спалось. Все мысли занимала лишь дочь. Мужчина пообещал, что сегодня они обязательно посмотрят мультики и приготовит попкорн. Она наверняка ждёт его. И что самое худшее, чувствует себя брошенной. Сердце разрывалось в груди. Стоило представить её маленькую фигурку, стоящую у окна в ожидании отца. Тревога выросла ещё больше, когда за крошечным зарешеченным окном появились первые солнечные лучи. Артур надеялся, что Лизу оставят на ночь в детском саду, как это было с ним в детстве, когда его мама уходила на сутки. Не зря же он платил такие деньги. Волков на выход. Артур вздрогнул, услышав своё имя. Поднял взгляд на полицейского, изло оскалился. Размял затекшую шею и медленно покинул изолятор. Каждый шаг давался ему тяжело. Рёбра ныли в боку кололо, а ещё какое-то предчувствие на шоптовало ему о том, что хорошего ждать не стоит. Его снова ввели в кабинет к следователю. Артур без приглашения уселся на стол с вызовом, смотря в глаза Белецкому. "Вы идти отсюда хочешь?" спрашивает его. Волков кивает, напряжённо выжидая, что будет дальше. "Тогда сдай организаторов. Кто бабки принимал, кто забирал, куда и кому отвозили?" Артур выдерживает тяжёлый взгляд следователя, смотрит на него хмуро. "Серьёзно?" А потом начинает смеяться. "Начальник" Я вообще понятия не имею, о чём ты. Мне нужно было по-быстрому денег заработать. Я дочь без жены воспитываю. А друг мой сболтнул, что ходит смотреть на бои. Вот я и решил попробовать. Обещали хорошо заплатить, если солью бой. Мне за несколько часов до начала сбросили сообщение с координатами. Я приехал. Ну а дальше вы в курсе. Разводит руками, надеясь, что ему поверят потому что, сдав хоть одного из верхушки, подпишет себе смертный приговор. Так что я вам здесь не помощник. Вам кого поважнее бы допросить?» Белецкий молчит, лишь нервно постукивает ручкой по столу. По кругам под глазами и взъерошенным волосам можно понять, что отделение он вчера так и не покидал. Скорее всего, поставил два стула в углу и вздремнул несколько часов. «В первый раз, говоришь, на бой пришёл». «Что ж, посиди-ка ещё денёк в изоляторе». Не поверил, чёрт бы его побрал. Ещё один день в заточении равносилен дикой агонии. Безнадёжность накатывает на Артура. Он тяжело дышит, сдерживая порыв злости, чтобы не сделать ещё хуже. Пытается взять себя в руки, скрыть звериный оскал под лёгкой беззаботной усмешкой. «Может, отпустите меня под расписку о невыезде?» Дочь у меня маленькая лейтенант, одна совсем. У вас что, детей нет? Можете проверить не вдруг в детском саду осталось. Да эти хоть позвоните. Смотрит с надеждой, но лейтенант остаётся непреклонен. Увести. Артур рычит от злости, но покорно следует по узкому коридору. От роста мы, похоже, помощи ждать бесполезно. Нужно придумать что-то самому. 2 дня проходит прежде, чем Волкова вновь вызывает к следователю. Два самых ужасных дня со времён смерти жены. Неизвестность сводила с ума. Холод в изоляторе пробирался под кожу, и тонкая майка, наброшенная на голое тело, совсем не дарила тепло. В этот раз в кабинете с него снимают наручники, и Артур с удивлением смотрит на свои руки. А заплатите штраф за административное нарушение поддвигает к нему листы бумаги билецкий а это расписка о невыезде на время расследования вас могут вызвать для дачи показаний в любую минуту поэтому будьте добры не нарушайте артур облеччённо выдыхает прикрывая глаза не веришь что его наконец-то выпустят да ещё и так просто главное чтобы поздно не было спасибо подписывает даже не читая желая как можно скорее оказаться на свободе Вещи свои не забудьте, кричит ему вслед Лития, набрасывая на стол подписанный прозрачный пластиковый пакет. Да, спасибо. Водительские права, телефон, бумажник, обезьянка из Киндера Лизы и ключи от дома. Это то, что было в его шкафчике, который опустошили менты во время облавы. Внешний вид волка восталяет желать лучшего, но времени пересекать полгорода, чтобы переодеться, нет. Телефон как назло разрядился, а никто из водителей такси не останавливается. Оно и не удивительно. Мало кто захочет подобрать у отделения полиции мужика с разбитым лицом, в шортах и майке в середине осени. Заплачу 100 баксов, если подкинешь на радужную. Артур заглядывает в салон припаркованной на обочине пятёрки и машет 100-долларовой купюрой перед лицом водителя. Он специально выбрал старенькую тачку. Её хозяину деньги точно не будут лишними. А значит, шанс уломать его намного выше, чем его неудачные попытки в течение получаса остановить попутку на дороге. Хорошо, что мусора не почистили его бумажник, иначе пришлось бы просить милостыню, чтобы добраться до дома. Ведь для этого как раз что надо. Водитель смотрит на Волкова прищуренным взглядом, не доверяет. Но жадные блезвы в глазах при виде денег выдают его с потрохами. Приманка сработала. Ещё 50, если дам честь за 40 минут. Артур достаёт из кошелька ещё одну купюру, тем самым не давая даже малейшего шанса на отказ. "Карманы только покажи, фрейрок, а то сядешь ко мне, а потом ножечком порнёшь. А у меня пятеро внуков", произносит с сомнением водитель, не отрывая взгляда от денег. "Не боись, мужик, не бандит я". Не в том месте оказался и повязали меня эти. Кивком указывает на мусарков в стороне и кривится от боли, когда пытается выдавить из себя улыбку. Мужик вздыхает, крепко сжимая руль, нервно оглядывается по сторонам. Боится, хотя предложение Артура не даёт покоя. Слишком уж заманчиво. Деньги наперёд. Быстро произносит он, убедившись, что в кармане Артур не прячет никакого оружия. Держи 100 баксов остальное, когда едем. И печку на всё включи, а то уже обморозила на холоде всё, что можно. В салоне Пятёрки стоял удушливо-сладкий запах ароматизатора, и Волков поморщился, открывая окно. Обшарпанная обивка на сиденьях, пыльная приборная панель и прилипшая жвачка на дверце вызывали в голове Артура мысли о том, что если бы не байыв, в которых он участвовал несколько раз в месяц, Он смог бы себе позволить только такое корыто. А жить, считая каждую копейку, он не собирался, поэтому и делал то, что умел лучше всего. Молотил кулаками соперника до последнего. Иван Степанович всю дорогу жаловался на жизнь, рассказывал о своей ноге, которая вечно ноет на дождь и не даёт покоя по ночам. Волков же, кажется, не слышал ничего из этого. Нетерпение съедало мужчину. И он очень надеялся, что с его дочерью всё в порядке. Зря он не нашёл новую няню. Но последняя девица, которую прислала агентство, уделяла больше времени заигрыванию с ним, чем занятиями с Лизой. Поэтому Артур решил, что и сам совсем справится. И зря. Сейчас бы не волновался так, и зная, что Лизу забрала из детского сада няня, покормила и положила спать. А так могло произойти всё, что угодно за эти несколько дней его отсутствия. В детский сад его не пустили. Пригрозили вызвать полицию, если увидят ещё хоть раз. Приняли за наркомана, что вполне ожидаемо. Волков потёр ладонью отрушу и за два дня щетину, сделал вид, что уходит, а потом резко повернулся, разогнался, юркнул под шлагбаум и рванул к зданию, где его должна была ждать дочь. «Эй, ты, стоять!» кому сказал. Раздалось вслед Артуру, но для него это было сродни жужжанию комара. Его не остановить. Волков с силой толкнул дверь. Скрывшись в здании детского сада, он почувствовал, как тепло медленно проникает внутрь его тела. Он до этого момента даже не понимал, насколько замёрз. Настолько был поглощён волнением за Лизу. Где моя дочь? Артур вырывается в помещение старшей группы. Хватает за локоть воспитательницу и разворачивает её к себе лицом. Её синеющие, словно небо, глаза распахиваются, и на их дне появляется страх. Она дёргается, не сразу распознав в мужчине перед собой отца Лизы Волкова. "Где Лиза Волкова?" Мужчина встряхивает перелизованную от страха Дашу, которая всегда напоминала ему серый чулок. Дети вспугались от его громкого голоса. Кто-то даже захныкал от страха. Ар- Артур? Это вы? Господи, что с вами произошло? Прикрывая рот ладонью, спрашивает Дарья, поражённо разглядывая его. Подловили в подворотне и побили. Со злым оскалом на лице произносит он: "Где моя дочь?" "Отпустите, пожалуйста", пищит тихим голоском, и только сейчас Артур замечает, с какой силой впился в хрупкую ручку воспитательницы своими сильными пальцами. Он отступает на шаг назад, его взгляд бегает по детям, играющим на другой половине комнаты, но смешные кудряшки Лизы не находит. Приведите Лизу, я забираю её домой, уже спокойней произносит он. Понимаете, вас не было 2 дня, а у нас инструкции. И вы же знаете, а вас не было. Перестаньте мямлить, господи. Где Моя дочь. Артур рявкает так, что Даша подпрыгивает на месте, и отводит от него виноватый взгляд. Её забрали. Воспитательница отвечает так тихо, что Артуру кажется, что это всего лишь эхо чьего-то голоса. Кто? Куда? Сердце в груди замирает. Ярость и страх за дочь смешиваются в единое, придавая его лицу устрашающий вид органы опеки. Понимаете, вас не было. Договорить она не успевает. Артур хватает её за руку и выводит в коридор, чтобы своим видом не пугать детей. Припечатывает её к стене, отмечая про себя, что серый чулок не так уж и плох. Если приглядеться, то лицо у неё красивое, и губы что надо. Но сейчас не до этого. Какие к чёрту органы опеки? Ты что наделала? Мужчина рычит ей в лицо, и девушка не выдерживает такого давления. Начинает дрожать, словно осиновый лист. Я была против, честно. Я даже забрала лизочку домой, когда вы не пришли за ней. Но Мария Павловна, замолчи. Артур резко закрывает ей рот ладонью, не отрывая взгляда от испуганных глаз. А теперь, пожалуйста, по делу и без заиканий. И коротко, поняла. Даша кивает. Этот мужчина, которым она восхищалась всё это время, сейчас пугает её до чёртиков. Всё же права была Мария Павловна, бандит он. Теперь уж без сомнений. Где моя дочь? Адрес. Шклярука 12. Вам нужна Анастасия Сергеевна. Я записала специально номер, знала, что с вами что-то случилось. Вот. Тараторит Даша на одном дыхании и достаёт из кармана простенький чёрный обруч которые Артуру показались уродливыми. Квачок бумаги с цифрами, выведенными чёрной пастой. Благодарю. Если с лизой что-то случится, виноватый будешь ты. Он отпускает её так неожиданно, что ноги подкашиваются, и Даша падает на пол. Я пыталась помочь, а вы? Вы хам. В сердцах выкрикивает она, гордо задирая маленький носик. А ты клуша. Со злости оскорбляет её Артур и из-за волнения за дочь даже не замечает боли и обиду в глазах девушки. На самом деле он всегда старался быть вежливым с людьми, но сейчас его состояние было близко к тому, чтобы разбить все чёртово разноцветные шкафчики с уродливыми рисунками зверушек на них и кинуться с претензиями к заведующей. Это что получается? Его дочь, словно сироту, отвезли в детский дом, или как он там называется, при живом-то отце. Кто вообще право им такое давал? Они совсем из ума выжили. Артур выбегает на улицу, и поток холодного воздуха бьёт ему в лицо. Стоит только представить, как Лиза ждёт его среди остальных сирот. Сердце в груди сжимается так, что становится тяжело дышать. Артур остановился, прислушиваясь к звукам снаружи. Полицейские мигалки где-то совсем недалеко. Он ругается и направляется к забору. С лёгкостью перепрыгивает его, и в нескольких метрах от себя сразу же видит трамвай. На общественном транспорте 100 лет не ездил. Но надпись на табличке гласит, что на нём Артур доберётся прямо до своего дома. А оставшиеся мелкие купюры в бумажнике намекают на то, что на такси ему не хватит. Что ж, сейчас доберётся домой, приведёт себя в порядок, а потом сразу же рванёт за Лизой и в кино поведёт на мультики. И купит всё, всё, что она захочет. Да, так и сделает.